Глава 14. Человек и его окружение. Теперь я подхожу к совершенно другому аспекту затронутого вопроса. До этого я имел дело с человеческой машиной как с изобретением, помогающим подстроить человека под его окружение. Моей целью было показать, как много зависит от машины и как мало от окружения, а также обрисовать основную цель машины — использовать данные ей окружения для сотворения жизненного материала. Все это, однако, не подразумевает, что человек должен смириться и принять любое нелепое окружение, в которое может забросить нас судьба. Если мы хорошо продвинемся в дисциплинировании мозга, безусловно, мы сможем добиться впечатляющих результатов в любой ситуации. Но было бы неправильным тратить огромные усилия воли и дисциплины мозга, если вместо этого можно приложить немного усилий в другом направлении, И это приведет к гораздо более впечатляющим результатам. Человек, которого судьба забросила в канал, может буквально творить чудеса, превратившись в амфибию. Может потрясти весь мир, демонстрируя глубины философии, сформировавшейся после пережитых им ужасных трудностей. Люди могут приходить и глазеть на него за шесть пенсов, но он окажется гораздо меньшим идиотом, если выкарабкается из канала и начнет жить на берегу. Адекватное исследование управления машиной, которое я описал ранее, позволяет довольно точно определить, в чем заключается причина неудовлетворенности в жизни. В дефекте самой машины или окружения, для которого машина по фундаментальным своим настройкам оказывается неподходящей. Придерживаясь этого метода изучения, человек получает возможность судить в случае серьезного несоответствия между собой и Вселенной, кто же из них двоих неправ. А также, если он приходит к выводу, что все делает правильно, он может или выбрать новое окружение, или изменить старое, опираясь на определенные научные принципы. Огромное большинство людей не в состоянии понять даже приблизительно, почему они не удовлетворены своей жизнью. Они долго и утомительно ищут драгоценные материалы, которые все это время прячутся в них самих. Они не знают, чего хотят, но знают, что хотят чего-то. А если они все-таки определяются с желанием, его исполнение в большинстве случаев так и не удовлетворит человека в полной мере. Это совершенно очевидно из наблюдений. Люди отчаянно стремятся раздобыть вещи, которые, как демонстрирует всеобщий опыт, ужасно разочаровывают тех, кто ими завладевает. Однако же эта борьба не останавливается и, вероятно, будет продолжаться и в будущем. А все потому, что мозг находится в простое. На кону находится не какой-то пустяк, как бы сказал Эпиктет, о контроле инстинктов с помощью разума, что означает «в своем ли вы уме». Рассуждая в таком ключении, остается сомнений в том, что большинство людей не в своем уме. Иначе они не вели бы себя так, как ведут, так неопределенно, беспечно, слепо. Но человек, чей мозг находится в рабочем состоянии, совершенно точно в своем уме. Эффективная работа мозга позволяет человеку разумно и четко контролировать инстинкты, что, в свою очередь, дает возможность видеть истинную суть вещей. И таким образом человек способен дать справедливую оценку разным элементам, из которых состоит его окружение. Например, если он живет в Лондоне и осознает специфические трудности, он может подвергнуть сомнению репутацию Лондона как Мекки для умных людей. Он скажет себе… Что-то в моей жизни не так, и основа моих проблем не в машине. Лондон заставляет меня терпеть грязь, темноту, уродство, напряжение, утомительные каждодневные поездки и дороговизну. Что же он дает мне взамен? И если он придет к выводу, что Лондон не может предложить ему ничего особенного, кроме разве что столичного гламура и случайных билетов на хороший концерт или плохую пьесу, Человек, возможно, поймет, что в провинции его умственные усилия, потраченные нервы и деньги, принесут больше. Он может сделать вывод вслед за одним французским писателем, что большинство людей истинно выдающегося ума предпочитают провинцию. И в таком случае он может, подчинившись логике, со спокойным сердцем отказаться от обманчивых соблазнов Лондона и будет при этом уверен в своих выводах. в то время как человек, не посвятивший столько времени заботе о своей ментальной машине, так и не сможет сделать подобный шаг отчасти из-за нехватки решительности, отчасти из-за того, что он не исследовал причины своего несчастья. Человек, не имеющий контроль над своей машиной и не удовлетворенный жизненным опытом, подобен жертве, которую травят, а она не знает, никто это делает, никакой яд при этом используют. Такой человек не может прийти к компромиссу. он либо будет вечно голодать, либо его продолжат травить. То же, что можно сказать о месте проживания, касается и окружающих людей. Большую часть конфликтов можно избежать, но иногда несогласие возникает из-за столь глубоких причин, что никакого мастерства машины не хватит, чтобы его избежать. Но каким же образом человек, чью жизнь не контролирует мозг, способен судить, Может ли он исправить возникающие в общении трудности? Кто в этих сложностях виноват? Он просто не в состоянии оценить ситуацию. В то время как человек, который использует свой мозг эффективно, а не для праздных развлечений, способен увидеть, что конфликты сохраняются вопреки стараниям его мозга, и прийти к выводу, что единственное решение в этом случае — это окончательное расставание. поэтому он приложит все усилия, чтобы это расставание произошло. Одно из основных преимуществ эффективного, правильно настроенного мозга заключается в том, что он позволяет человеку действовать твердо и решительно, потому что в его действия не вмешиваются инстинкты. В-третьих, существует окружение, сформированное вокруг предназначения, главной жизненной цели человека, которое, по моему убеждению, гораздо чаще оказывается неправильным нежели окружение, которое относится к месту жительства и знакомым людям. Осмелюсь утверждать, что примерно 70% наших амбиций так никогда и не реализуются, а 99% из реализованных не приносят плодов. Другими словами, мы постоянно приносим в жертву настоящее во имя будущего. И здесь как раз наиболее ярко проявляется полезность дисциплины мозга. Человек, который каждый день первым делом концентрируется на хороших мыслях о предстоящем дне, не может не переключить свой интерес на настоящее. Невозможно, что его мировоззрение так изменится, что он, скажем, посвятит 55 лет своей карьеры на условную подготовку к комфортному и славному проживанию оставшихся 10 лет. Человек, который превратил свой мозг в слугу, вовсе не в горничную, не в комнатную собачку, начнет получать такое удовлетворение от каждого прожитого дня, что очень скоро задаст себе вопрос. А что касается моих амбиций, на которых я так зациклен, дадут ли они мне что-то, чего у меня нет? Так, постепенное развитие интереса к его хобби, назовем его так, концентрация на разумном проживании каждого дня станет автоматической проверкой целесообразности каждой новой амбиции. Если она пройдет этот контроль и расцветет на фоне повседневного ухода за машиной, ее владелец может быть уверен в том, что стремление обладает истинной и несокрушимой ценностью. И в таком случае он без сомнений сможет реализовывать это желание. Однако его развившаяся забота о настоящем не позволит ему превратить амбиции в алтарь, на котором в жертву будет принесено все его настоящее. Мне скажут, что я хочу уничтожить амбиции, которые являются главным мотивирующим фактором нашего существования и, соответственно, объявят врагом общества, не обладающим светом истины. Однако я не хочу их уничтожать. Я всего лишь хочу сказать, что сейчас амбиции человека оборачиваются разочарованием и серьезно мешают жить. Это неоспоримый факт, и причина этого явления — заключается в том, что мы обычно выбираем амбиции без осознания их истинной ценности или цены, которую придется заплатить за их реализацию. Дисциплинированный мозг сразу же покажет владельцу необязательность достижения большинства целей и проследит, чтобы остальные осуществлялись разумно. Он также убедит человека в том, что цель прожить следующие 24 часа в строгом соответствии со здравым смыслом действительно стоит того, чтобы осуществить ее.